Глава тридцать первая. Это тетя Лиза. «Мы так вчера классно посидели», — хвалилась Маша, перебирая документы и проверяя их беглым взглядом. Умению болтать и работать одновременно я откровенно завидовала. Мне нужна была тишина, чтобы сосредоточиться. «Я рада за вас», — ответила я тщательно, сверяя цифры с монитора с теми, что были на бумаге. Игорёшка обыграл всех в бильярд. Это он мне утром рассказал. Я в десять пошла домой отдыхать. «Утром же на работу». «А мужу не нужно на работу?» — поинтересовалась я, продолжая вбивать данные. «Нет, у него сегодня выходной». Везет. «Ага, а та спится хоть. Напомни мне вечерком зайти в магазин за пельмешками. Не хочу сегодня готовить». «А Игорь не готовит?» — спросила я. «Нет, у него нет к этому способности. Никакой». «Попроси его сходить в магазин». Как мне показалось, я предложила разумное решение. «Зачем? Я сама зайду, До да она не пойдет. Выходной!» Последнее слово она произнесла по слогам, словно мне срочно нужно было пояснить масштаб глупости. «Ну да, что-то я забыла», — произнесла я, желая замять тему. Складывалось впечатление, что все вокруг свалились с Луны, ну или я попала в параллельный мир, где элементарная помощь жене может вызвать у мужа недовольство. «Игорёшка у меня бытовой инвалид», — с гордостью произнесла Маша. «Аня, у тебя телефон звонит, ты забыла включить звук». «Спасибо», — ответила я, принимая вызов с незнакомого номера. «Алло?» «Добрый день, меня зовут Женя», — представился мужской голос. «Анна?» «Добрый день», — произнесла я, вытрящив глаза на экран телефона и снова поднеся его к уху. «Зря я вчера решила, что тетя Лиза посчитала меня недостойной кандидатурой для своего сына». «Что вы хотели?» спросила я приготовившись мягко послать женечку а если не поймет то и грубо да пришел помочь с принтером куда пришли к вам на работу анна вы могли бы сказать в какой именно кабинет мне нужно в жопу тебе нужно прокричала я про себя вопрос про то откуда он узнал адрес тоже проглотила прекрасно понимая что тут уже подсуетилась моя мама евгений прошу прощения но «О, я сказал, что пришел чинить принтер в бухгалтерию, и меня пропустили. Уже поднимаюсь по лестнице». Он сбросил вызов. «Вот чёрт!» — ругнулась я, слушая, как разносятся шаги по коридору. «Что случилось?» — спросила Маша. «К нам сейчас придут чинить принтер», — сказала я, пропуская подробности. «Ну а что, сделаю вид, что Женечка мне совершенно не интересен. Если он не дурак, то все поймет. А если дурак, заблокирую его номер». «Наконец-то. Давно пора. А почему звонили тебе, а не на стационарный?» «Откуда я знаю?» — ответила я, не сводя взгляда с распахнутой двери. «Добрый день», — парень произнес громко. «Что ж, тётя Лизино славу откормила сыночка. Надо запомнить этот секретик. Высокий, темноволосый, одет опрятно. Если бы не знать о существовании ненормальной мамаши, вполне можно заинтересоваться. А вот, кстати, и отголоски маминого присутствия. Рубашка в цвет глаз и телефон, подвешенный на шее на шнурке. «Привет», — буркнула я, возвращаясь взглядом к монитору. «Вон принтер». «Понял. Какие жалобы?» Зажовывает листы. «Бывает», — ответил он односложно и сосредоточился на технике. «А может, он и не такой дурак, как я нафантазировала, и ему тут хочется находиться не больше, чем мне? Ну, пообещал бешеной мамаше починить что-то, лишь бы она отвязалась». Я его отключаю, пока не сможете печатать». Я никак не отреагировала на слова и продолжала придерживаться плана, изображая бурный рабочий процесс и игнорируя Машу, что возмущенно сопела и о чем-то хотела сказать жестами. «Ань». Она позвала меня. Мне все же пришлось повернуть голову. «Что?» Маша указала на парня, а потом сложила из пальца в класс. Я неопределенно пожала плечами, скривив лицо и получил в ответ характерное покручивание у виска. В мире много симпатичных людей, но не все они вызывают интерес. А вот мамочкина гордость, откормленная петрушкой, казался никаким. «Работай», — шепнула я, приготовившись оправдываться перед главным бухгалтером, но Вера Марковна, вернувшись с обеда, безразлично мазнула по парню взглядом и прошла в свой кабинет. «Ну, тут не помочь», — старичок отработал свое. Если заказывать запчасти, обойдется дороже, чем приобрести новый аппарат. Так что не советую связываться с ремонтом». Минут через пятнадцать Женя поставил диагноз, о котором и так все знали. «Лошадь сдохла? Слезь». «Лошадь еще не сдохла», — подала голос Вера Марковна. «Лошадь еще лет десять пропашет». «Ваше право так думать», — спокойно ответил парень. Сразу был введен опыт общения с авторитарными женщинами. «До свидания» сказал он, подключив принтер к сети и вернув его в исходное положение. Вместо прощания я мотнула головой, перекладывая акты с места на место. Женечка оказался понятливым, ушел без попыток завязать разговор или пригласить на кофе. — А он тут работает? — спросила Маша, склонившись к моему столу. — Никогда его не видела. — Ну, наверное. Думаешь, кто-то пришел с улицы починить нам принтер? Буркнула я, продолжая изображаться занятость. «Ну да», — Маша хихикнула. «Я была бы не против, если бы кто-то пришел и починил кран в ванной. Классно же, сантехник-альтруист. Робин Гуд, электрик, отбирает электричество у богатых и дарит бедным». Продолжила я, отговаривая, «Себя не лезть в личную жизнь коллеги и не спросить, а Игорёша и в мужских делах инвалид. Кстати, с тобой кое-кто хочет познакомиться». Я настороженно взглянула на дверь, потом на коллегу. «Кто?» «Парень из нашей компании. Мы вчера, когда выходили из офиса, и горешка же заезжал за мной, и он был с другом». «Я поняла». Я остановила рассказ. «Но у меня есть парень», — напомнила я. «Я не знакомлюсь». «Да нет у тебя никого. Но что ты мне врешь, «Маш, я говорю серьезно. У меня есть молодой человек. Красивый, умный, состоятельный, шикарный». Протянула я, не представляя, как еще доказать в жизни присутствие мужчины. «Допустим, покажи с ним хоть одно фото». Маша выразительно стрельнула глазами на телефон. «Кстати, тебе опять кто-то звонит, ты звук так и не включила». «Да блин!» — ругнулась я, принимая вызов и отмечая, что это был не номер Женечки. «Алло?» «Привет, Анечка, это тетя Лиза». «Добрый день», — ответила я. «Ваш сын уже ушел», — сказала я, не найдя других логических объяснений, почему она мне звонит. «Да, я знаю, я видела с ним, мы приглашаем тебя на свидание». — сказала она радостно. — Что? — Мы приглашаем тебя на свидание, — повторила она, словно можно было не расслышать восторженный восклик. — Ты так ему понравилась. Он только о тебе и говорит уже минут пять. — Пять минут назад он вышел от нас, — напомнила я. — Знаю, я подождала внизу, пока Женечка помогал. — Это капец, — прошептала я, задыхаясь от возмущения. — Ты любишь кино? Женечка уже забронировал билеты, а я приготовлю вкусняшки. «Не волнуйся, я буду сидеть через три ряда от вас». «Хватит!» — рявкнула я, потеряв последние капли терпения. «Хватит нести чушь. Я не пойду с вами в кино. Ни с вами, ни с вашим сыном. Это ненормально». «Это ненормально», — повторила я тише. «Ну, не зря мне эта женщина показалась неадекватной. Не бывает таких поехавших крышей людей». «Сяр!» — прошипела я, окончательно удостоверившись в своих подозрениях. Подхватывая сумочку и пули, вылетая из кабинета.